Глава 51. Бет. 20 ноября 1992 года. «Если хочешь знать, говорит ли он правду, просто проследи за ним». Когда Джен произнесла эти слова, Бет просто отмахнулась, посчитав безумием. Но они не давали ей покоя всю неделю. Она все время об этом думала, пока не поняла, что больше не может их игнорировать. Теперь идея снова казалась ей безумной. Бет съежилась за мокрыми кустами и следила за заброшенным зданием, словно какая-то устроившая засаду белка. Бет видела, как они прибывали по одному, парни, которых ее жених называл друзьями, четыре раза стучались в дверь склада, а потом, не произнеся ни слова, проскальзывали внутрь. Теперь ей требовалось только подобраться к одному из разбитых окон и украдкой заглянуть внутрь, посмотреть, как они играют в покер И чем еще занимаются в свободный вечер. После этого она отправится в трехмильный путь домой. Было холодно, а идти придется в темноте. Чувствовать она себя будет глупо, но при этом испытывать облегчение. Бет заранее приготовил рассказ на тот случай, если ее застукают. Позвонила сестра, и отец заболел, ей нужно поговорить с женихом. Разумно же, правда? Марк не должен разозлиться. если он только играет в покер. Бет надеялась, что ее рассказ никто не станет проверять. Она потом подумает, как объяснить чудесное быстрое выздоровление отца. Может, стоит сказать, что заболел Джош? В любом случае, они его никогда не видели, поэтому маловероятно, что он решит его навестить, и обман вскроется. Это безумие. Зачем ей было сюда приходить и смотреть? Она видела, как появлялись парни — Вероятно, Марк говорил правду. Чем, по ее мнению, они здесь занимались? Она выпрямилась и внезапно почувствовала себя очень глупо. Ей нужно возвращаться в свою комнату, взять бутылку вина и отправляться к Джен. Они выпьют по бокальчику и посмеются над ее временным безумием. Уже давно пора провести время с лучшей подругой. Бет знала, что в последнее время игнорировала Джен. вместо этого предпочитая проводить свободное время с Марком. «Может, пора немного охладить пыл, возвести несколько мостов?» Бет услышала в отдалении шум приближающейся машины и снова присела, хотя и было темно. Черная вектра», которую она не узнала. Вроде ни у кого из друзей Марка такой не было. Машина медленно подъехала к складскому зданию и остановилась совсем рядом. Бет затаила дыхание, когда открылась дверца у водительского места. Из машины вышел Джек Брэдбери. Бет выдохнула так медленно, как только могла, и молча молилась, чтобы он ее не заметил. Если Джек увидит, как она тут прячется в кустах, Марк просто не станет ее слушать. Бет ненавидела Джека. Громкоголосый, развязный, бесстыжий и наглый, он был главным в их компании, а еще был задирой. который любил травить и запугивать людей. Ему приглянулась Бет, и он заигрывал с ней при любой возможности, независимо от того, видел это Марк или нет. Похоже, ему особенно нравилось, когда Марк видел. «Да он просто дурачится», — обычно отвечал Марк, когда Бет говорила, что ей от этого некомфортно. «Он так развлекается, потому что знает, что тебя это заводит». Бет несколько по-другому представлял развлечение. И ей не хотелось иметь такого друга, как Джек. Но она понимала, почему Марк не выступает, хотя это приводило ее в ярость. Бет наблюдала за Джеком. Он обошел автомобиль спереди и остановился у передней пассажирской дверцы. Когда он открыл ее, из салона показалась пара длинных женских ног. Бет не узнала девушку, которая появилась вслед за своими ногами, но была уверена, что вспомнила бы ее. Если б когда-то видела раньше. Длинные светлые волосы падали на роскошную грудь, едва прикрытую маленьким обтягивающим платьем. Бет стало холодно при взгляде на нее. Боже, как же эта девушка, наверное, замерзла. Она пошла неровной походкой, и Бет решила, что ей должно быть тепло от выпитого алкоголя. Кто она такая? Бет не слышала, чтобы Джек упоминал какую-то подругу. В любом случае, сегодня предполагался мальчишник, а это создание, по виду напоминающее проститутку, очевидно, не учло этот момент. Бет наблюдала за приближавшейся к двери парой, потом они четыре раза постучали и проскользнули внутрь, и их проглотила тьма. Теперь Бет просто не могла уйти. Ей требовалось выяснить, кто эта таинственная, так легко одетая девица, и что она здесь делает сегодня вечером. У Бет дрожали ноги, но она приблизилась к зданию, стараясь не привлечь к себе внимания. Окна склада давно были заколочены изнутри. Доски частично сгнили, но все равно закрывали обзор. Бет не потребовалось много времени, чтобы найти дыру размером с кулак в одной из досок. Ее было достаточно, чтобы заглянуть внутрь. Но больше времени ушло на то, чтобы набраться смелости, прижаться лицом к доске. и посмотреть во тьму внутри здания. Казалось, прошла целая вечность перед тем, как ее мозг обработал сцену, открывшуюся глазам. Электрический свет не включали, но бывший склад освещался сотней свечей. Они были разных форм и размеров, и отбрасывали странный свет на просторное помещение, зловещий и жутковатый. В центре помещения стоял большой стол прямоугольной формы, покрытый черной материей. Его можно было рассмотреть только благодаря свечам, которые стояли вдоль каждой стороны. Их пламя дрожало и отражалось от бокалов, наполненных темной жидкостью. Вокруг этого центрального предмета стояли резные дубовые стулья. Они пустовали, а те, для кого они предназначались, предпочитали переминаться с ноги на ногу вдоль стен склада. Определенно было не похоже, что сегодня вечером здесь собираются играть в покер. Только Бет никак не могла понять, на что это похоже. Парни, которые по одному заходили в здание, теперь надели длинные черные мантии с капюшонами. Лиц было не видно, и создавалось впечатление, что там, где должны быть лица, зияют темные дыры. Бет попыталась найти Марка, но это оказалось невозможно. Они все казались одного роста и телосложения. Парни стояли по двое и по трое, Маленькими глотками потягивали темную жидкость из бокалов. «Пожалуйста, Господи, пусть только это будет не кровь!» — пронеслась безумная мысль. Другие курили, глубоко затягиваясь. Даже находясь снаружи на холоде, Бет ощущала царевшее внутри напряжение. Оно накатывало волнами, его источали все в здании. Что-то должно было случиться. Нечто большее, чем игра в карты. Она это чувствовала. Где девушка? Бет осталась посмотреть на нее, хотя на мгновение ей показалось, что гостья совсем не имеет значения. Так ее поразила странность разворачивавшейся сцены. Кто-то что-то произнес, короткий приказ резким тоном, хотя Бет не разобрала слов. Несколько голов капюшонов повернулись к углу помещения, другие, казалось, наоборот, избегали туда смотреть. Бет напрягла зрение, чтобы рассмотреть, что там происходит, но развивающиеся мантии закрывали ей вид. Тот же голос заговорил опять, тихо, но приказным тоном, и Бет узнала Джека. Другие просто подчинились. Каждый занял свое место за столом, и Бет поняла, на кого они смотрели. На девушку.